Роман «Нуар в таежных тонах. Дознание капитана Сташевича» представляет собой смесь жанров приключенческого детектива и мистики. События, описанные в книге, происходят в первые послевоенные годы в Прибайкальской Сибири, Иркутской области, лагере для немецких военнопленных «Бирюслаг» и также имеют ретроспективу в Отечественную войну 1941-1945 годов. Так ждут нас наши мертвые в могилах, как дети у забора в детсаду. Инна Кабыш